Глава 9. Несмотря на то, что мои танцы были известны и оценены множеством влиятельных людей, мое финансовое положение продолжало зависеть от случая, и мы часто терзались, не зная, чем уплатить за студию. Не имея по часу угля для печи, страдали от холода. И все же среди этой бедности и лишений я вспоминаю, как я простаивала часами одна в нашей холодной мрачной студии, ожидая минуты, когда меня посетит вдохновение, и я смогу отобразить себя в движениях. Однажды, когда я стояла таким образом, нас посетил цветущий вида господин в шубе с дорогим меховым воротником и бриллиантовым кольцом. Он сказал, «Я приехал из Берлина». Мы слышали о ваших танцах босиком. Можете себе представить, как это определение моего искусства меня возмутило. Я представитель самого крупного мюзик-холла и приехал, чтобы немедленно предложить вам ангажемент. Он потирал руки и сиял, словно он принес мне удивительное счастье. Но я сухо ответила. «О, благодарю вас. Я никогда не соглашусь ввести свое искусство в мюзик-холл. «Но вы не понимаете!» — воскликнул он. «Величайшие артисты появляются в нашем холле и получают много денег». «Я уже предлагаю вам пятьсот марок за вечер». «Впоследствии гонорар увеличится. Вы будете великолепно представлены как первая босая танцовщица в мире». «Вы, разумеется, согласны?» «Конечно нет!» — конечно нет, твердила я гневно. «Ни на каких условиях». «Но это невозможно!» Я не могу принять отрицательного ответа. У меня с собой готовый контракт. — Нет, — сказала я, — мое искусство не для мюзик-холла. Когда-нибудь я приеду в Берлин и надеюсь там танцевать. Но не в холле вместе с акробатами и дрессированными животными. Какой ужас! Нет ни на каких условиях. Желаю вам всего хорошего и прощайте». Глядя на нашу обстановку и убогую одежду, этот германский импресарио едва верил своим ушам. Он пришел на следующий день и на третий, и, наконец, предложил мне по тысяче марок за вечер в течение одного месяца. Рассердившись, он назвал меня «глупая девочка». Я с криком накинулась на него, заявив, что я приехала в Европу осуществить великое возрождение танца, привить сознание красоты человеческого тела, а не танцевать для развлечения, разжаревшей буржуазии. Уйдите, пожалуйста, уйдите!» «Вы отказываетесь от тысячи марок за вечер?» — разинул он рот. «Конечно», — непреклонно ответила я. «И я бы отказался от десяти тысяч, от ста тысяч? Я ищу нечто, что вы не понимаете». И когда он уходил, я добавила... Когда-нибудь я приеду в Берлин. Я буду танцевать перед соотечественниками Гёте и Вагнера, но в театре, который будет их достоин, вероятно, больше, чем за тысячу марк. Мое пророчество сбылось. Три года спустя тот же импресарио учтиво принес мне цветы в оперный театр «Кроле», где для меня играл оркестр Берлинской филармонии, а спектакль был продан больше, чем за двадцать пять тысяч марк. Он признал свою ошибку с дружескими словами. Вы были правы, милая сударыня, целую ручки. Однако пока мы были очень стеснены в средствах. Невысокая оценка князей, ни моя растущая слава не обеспечивали нас средствами для пропитания. В нашу студию часто приходила какая-то тщедушная дама, напоминавшая собой египетскую принцессу. Она пела, как волшебница. Я заметила, что в ранние утренние часы под дверь часто просовывали спахнущие фиалкой записочки, вслед за которыми Раймонд тайком исчезал. Так как у него не было обыкновения совершать прогулки перед завтраком, я сопоставила все факты и сделала из них свое заключение. А затем Раймонд однажды объявил нам, что он ангажирован в качестве кого-то в концертное турне по Америке. Итак, мы с матерью остались одни в Париже. Матери не здоровилось, и мы переехали в маленькую гостиницу на Рю Маргерит, где мать, наконец, могла заснуть в постели, не продуваемой сквозняком от холодного пола, как в нашей студии, и где она могла правильно принимать пищу, так как мы были на полном пансионе. За столом пансиона я заметила читу, которая привлекла к себе всеобщее внимание. Она, женщина около тридцати лет, с большими глазами. Таких чудных глаз я никогда не видывала. Мягкие, глубокие, привлекательные глаза, полные огня и в то же время с каким-то выражением кроткой покорности, напоминающим большого ньюфаундлендского дога. У нее были каштановые волосы, обрамлявшие ее лицо. Помню, я подумала, что когда смотришь в ее глаза, то кажется, что входишь в кратер вулкана. Он щедушный, с прекрасным лбом и слишком усталым для такого молодого человека лицом. Обыкновенно их сопровождало еще третье лицо. Они всегда были настолько поглощены живой беседой, что оказалось, это трио — не знает ни одной минуты отдыха или скуки, свойственной обыкновенным людям. Однажды утром молодая женщина подошла к моему столу и сказала, «Это мой друг Анри Батайль, а это Жан Лорен, который писал о вашем искусстве, а я Берти Беди. Мы бы хотели как-нибудь вечером прийти к вам в студию если вы согласитесь протанцевать перед нами. Конечно, меня охватила дрожь восторга. Я никогда не слышала прежде и впоследствии голоса такой теплоты, как голос Берти Бади. как я любовалась ее красотой. В те дни, когда женские моды были так неэстетичны, она всегда появлялась одетой в чудесные переливающиеся платья в обтяжку, увешанные блестящими цехинами». Однажды я видел ее в таком платье и с волосами, украшенными пурпурными цветами. Она выступала на вечере, где должна была читать стихи Батайля. Я подумал, что, наверное, ни у одного поэта никогда не было более прекрасной музы. После этой встречи они часто приходили в нашу студию, и однажды Батайль прочел нам тут свои стихи. Таким образом... Я, простая, юная, американская девушка, нашла каким-то таинственным путем ключ, открывший мне сердце и разум представителей интеллектуальных и артистических кругов Парижа, являющихся в наши дни тем же, чем Афины в эпоху расцвета античной Греции. Я с Раймондом имела обыкновение предпринимать длинные прогулки пешком вокруг Парижа. Во время этих прогулок мы часто попадали в интереснейшие места. Например, как-то мы нашли в округе парка Монсо китайский музей, собранный эксцентричным французским миллионером. Во время наших скитаний мы пришли однажды в Трокадеро. Наш взгляд привлек плакат, возвещавший о выступлении в этот день Монессю Ли в трагедии Софокла «Царь Эдип». Имя Мунесю Ли было нам тогда неизвестно, но нас охватило странное желание увидеть спектакль. Взглянув на цены, внизу плаката, мы сопоставили их с содержимым наших карманов. У нас было ровно три франка, а самые дешевые билеты на верхние трибуны равнялись 75 сантимам. Это означало остаться без обеда, но мы вскарабкались на места для стояния позади трибун. Сцена Трокадеро не имела занавеса. Обстановка ее являла собой ту жалкую имитацию, которую иные современники считают греческим искусством. Появился хор, скверно одетый в тот вид одежды, который некоторые книги по истории костюма описывают как греческий. Из оркестра лилась посредственная музыка, сладкий пошлый мотив. Мы с Раймондом обменялись взглядами, похоже. Потеря нами обеда ничем не оправдывалась и была напрасной жертвой. Но вот из портика слева, представлявшего собой дворец, появилась мужская фигура. Ах, как мне описать волнение, вызванное первыми звуками его голоса! Я сомневалась, существовал ли такой голос в прославленные дни древности. И, начиная с этого момента, образ Мунессю И голос Мунесюлли, все усиливая, споглотил собой все слова, все пляски и достиг такой необъятной силы, что весь рукодерой в высоту и в ширину казался слишком малым для этого гиганта искусства. Мы с Раймондом, затаив дыхание на наших местах на трибуне, то бледнели, то рабели, слезы текли у нас из глаз. И когда закончился первый акт, мы смогли лишь обняться в восторженном экстазе. Начался второй акт, и перед нами развернулась великая трагедия. Уверенность победоносного молодого царя впервые была поколеблена сомнениями. Появились первые признаки беспокойства. Им овладело страстное желание узнать истину любой ценой. Наступил наивысший момент действия. Мнессюлли... Начал танцевать. И опять антракт. Я взглянул на Раймонда. Он был бледен. Глаза его горели. Мы — Шатальс. Третий акт. Его нельзя описать. Только тот, кто видел его, видел великого Монессю Ли, может понять наши чувства. Мы с Раймондом спускались под длинной лестницей так медленно и неохотно, что сторожам наконец пришлось нас выставить. Именно тогда я осознала, что стала свидетелем великого зрелища подлинного искусства. Отныне я знала свой путь. Мы шли пешком домой, пьяные от вдохновения. В продолжение многих недель мы жили под этим впечатлением. Мечтала ли я, что когда-нибудь наступит день, и я буду стоять на той же сцене рядом с великим Монесулли? С тех пор, как я увидала на всемирной выставке работы Родена, меня преследовала мысль о его гении. Однажды я проникла в его студию на рю да Роден был небольшого роста, коренастый, сильный, с гладкой остриженной головой и пышной бородой. Он показал свои работы с простотой истинно великого человека. Иногда он бормотал название своих статуй, но чувствовал, что название значит для него немного. Под конец он взял небольшой кусок глины и сжал его между ладонями. Работая, он тяжело дышал. От него полыхало жаром, как от пылающего горна. В несколько минут он вылепил женскую грудь, которая трепетала под его пальцами. Он взял меня под руку, нанял извозчика, и мы поехали в мою студию. Там я проворно переоделась свою тунику и протанцевала перед ним идиллию Теокрита, которую Андре Бонье перевел для меня следующими словами «Пан любил нимфу Эхо», «Эхо любила сатира» и так далее. Затем я остановилась, чтобы объяснить ему мою теорию нового танца, но вскоре поняла, что он меня не слушает. Он пристально смотрел на меня сверкающими глазами, а затем с тем же выражением, которое было на его лице, когда он стоял перед своими работами, подошел ко мне. Его руки заскользили по моей шее и груди, погладили мои плечи и скользнули по бедрам, по обнаженным коленям и ступням. Он начал мять все мое тело, словно оно было из глины. От него исходил жар, опалявший и разжигавший меня». Возникло желание покориться ему всем своим существом, и действительно я бы так и поступила, если бы не испуг результат моего нелепого воспитания. Я отступила, набросила платье поверх туники и, придя в замешательство, прогнала его. Как жаль, как часто я раскаивалась в этом ребяческом ложном понимании, которое лишило меня случая отдать свою девственность самому великому пану могучему Родену. Я встретилась с Роденом лишь спустя два года, когда вернулась из Берлина в Париж. Впоследствии, в течение многих лет, он был моим другом и учителем. Совершенно различной, но не менее радостной, была встреча с другим великим артистом, Эженом Карьером, Меня привела в его студию жена писателя Кайзера, которая часто жалела нас за наше одиночество и приглашала за свой семейный стол, где ее маленькая дочка, обучавшаяся игре на скрипке, и талантливый сын Луи, ныне широко известный молодой композитор, сидя по вечерам вокруг зажженной лампы, создавали совершенную гармонию. Я заметил на стене причудливый, очаровательный темный портрет. Мадам Кайзер сказала, «Это мой портрет кисти карьера». Однажды она повела меня в дом карьера. Мы взобрались в мастерскую на верхнем этаже, где карьера окружали книги, семья и друзья. Великая нежность ко всему была присуща этому человеку. Вся красота, сила, прелесть его картин были непосредственным выражением его возвышенной души. Спустя многие годы мадам Йорская так описала эту встречу. Я прекрасно помню тот день, когда встретила ее в студии Эжена Карьера. Лицо и имя запали мне в душу как всегда я постучала у дверей карьера с бьющимся сердцем. Всегда, приближаясь к этому святилищу нищеты, я делала отчаянные усилия, чтобы заглушить волнение. Айсидора стояла между скромным маэстро и его другом, невозмутимым Мечниковым из Пастеровского института. Она казалась еще более смущенной, чем они оба. Исключая Лилиан Гиш, Я никогда не встречала американской девушки, которая выглядела бы такой же застенчивой, как в тот день Айседора. Гиш Лириан, 1896, американская актриса, звезда немого кино. Расцвет ее творчества связан с участием в фильмах Гриффита. «Взяв меня за руку, как берут ребенка, чтобы подвести его поближе к чему-либо, чем он мог бы полюбоваться, Эжен Карьер сказал «Это Айседор Донкан». Затем он замолчал, чтобы подчеркнуть это имя. Внезапно Карьер, который всегда говорил очень тихо, провозгласил глубоким громким голосом «Эта молодая американка произведет революцию в мире». Я никогда не могу пройти без слез мимо семейного портрета Карьера в Люксембурге, вспоминая ту студию, где вскоре я стала частой гостьей. Это одно из самых дорогих воспоминаний моей молодости.